Знакомьтесь, звезды голодания. Абель Джеймс. Абель Джеймс – автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и «Современный человек эпохи Возрождения». Он стал звездой ABC и телевизион, как тренер звезд и публиковался в таких журналах, как People, Wired Entertainment, Tonight и NPR. С помощью подкаста Фед Берни Мэн «Человек, сжигающий жир», который стал самым популярным в более чем восьми странах. Абель помог миллионам людей восстановить здоровье и жить полной жизнью благодаря последнему слову науки, тренировкам на свежем воздухе и возмутительно хорошему питанию. Абель делал доклады для федерального правительства, читал лекции в университетах Лиги Плюща, был советником в компаниях из списка «Фоча-500», в том числе Microsoft, Дэна Хэр и Локхет Мартин, был признан одним из 100 самых влиятельных людей в сфере здоровья и фитнеса по версии Greatest в 2015 и 2016 годах. Являясь выдающимся членом ученого сообщества колледжа Дартмут, Абель создал собственную учебную программу со специализацией в науке о мозге, музыке и технологии. Позже он опубликовал свои исследования в виде книги «Музыкальный мозг», которая стала бестселлером номер один. Как автор песен и музыкант-мультиинструменталист, Абель получил несколько наград в области исполнительского искусства, в том числе за выдающиеся достижения в написании песен. Абель живет в Остине, Техас вместе с женой. Он любит крепкий кофе и чизкейк, по возможности, вместе. Эми Берберт Эми Бергер, автор книги «Противоядие от болезни Альцгеймера», имеет степень магистра в области питания, является сертифицированным специалистом по питанию и диетотерапевтом. Как ветеран ВВС США, имеет особый интерес в применении низкоуглеводных и кетогенных диет для поддержания неврологического здоровья, в том числе и лечения травматических повреждений мозга, а также в лечении болезни обмена веществ, например, диабета второго типа и ожирения. Потратив годы на то, что врачи и специалисты по питанию называли правильными вещами для снижения веса и улучшения состояния здоровья, и убедившись, что они не приводят к желаемому результату, Эми обнаружила, что общепринятые рекомендации низкокалорийная диета, ограничение жиров и упражнения не работают так, как ожидалось. Продолжая обучение в области питания и физиологии, она узнала, что многие убеждения о здоровом питании, которым мы сейчас верим. Ошибочный, а во многих случаях абсолютно неверны. Дорогой ценой выучив эти уроки, Эми посвятила свою работу обучению других тому, что для достижения крепкого здоровья не требуется морить себя голодом, подвергаться лишениям или жить в спортзале. Мужчины и женщины не могут питаться одним листовым салатом. Реальным людям нужна реальная еда». Подробно ознакомиться с работой Эмми, а также прочитать ее блог можно по адресу tweetnutrition.com. Доктор Майкл Рушо. Доктор Майкл Рушо помогает людям понять, почему они болеют, и выздороветь естественным образом. Он работает с пациентами по всей стране с помощью натуральных лечебных средств, помогая самым разным людям, от спортсменов до больных хроническими заболеваниями, справиться с проблемами и достигнуть оптимального здоровья и самочувствия. Подробности можно узнать на сайте drruscio.com. Берт Херринг Берт Херинг, доктор медицины, доктор Берт, был пионером ежедневного интервального голодания, сначала экспериментируя с ним сам в 1995 году, а затем изучив его и поведав о нем миру в 2005 году, когда он выпустил первое пособие по началу голодания и получению пользы от ежедневного цикла голодания и приема пищи. «Диета и образ жизни. Голодание 5». Доктор Берт фокусируется на реальных решениях, на вещах, которые работают у многих людей в обычной жизни с обычными сложностями, такими, как работа и дети. Он обращает внимание на то, что может получиться у людей, которые не могут тренироваться по 8 часов в день и скептически относятся к результатам, полученным у лабораторных мышей, кратковременным исследованиям, продолжавшимся всего несколько недель, и исследованиям, во время которых за людьми наблюдали Потому что, как сказал Гейзенберг, наблюдение изменяет наблюдаемое. Доктора Берта мало интересуют временные решения. Они могут работать, но если их не закрепить, они не станут частью образа жизни. Доктор Берт хочет дать людям оружие, с помощью которого они смогут бороться с культурными поводами для переедания и помочь им построить свой собственный, спокойный образ жизни, который создаст здоровое равновесие и будет работать долгое время. Здоровье не ограничивается диетой, как и сам доктор Берт. Чтобы узнать больше, посмотрите его лекцию для TED. Did I enrich today? которая набрала больше 235 тысяч просмотров, или посетите его веб-сайт berthering.com. Меган Рамос. Меган Рамос работала с доктором Фангом более 16 лет как исследователь, прежде чем стать соучредителем программы интенсивного менеджмента питания. Она помогла сотням пациентов ввести голодание в свою жизнь, и в мире нет никого с подобным клиническим опытом. Томас Энн Сейфрид. Томас Энн Сейфрид, преподаватель биологии в Бостонском колледже, получил докторскую степень в области генетики и биохимии в Университете Иллинойса Урбана в 1976 году. Учился в бакалавриате Университета Новой Англии, где недавно получил престижную награду за достижения выпускников. Также имеет степень магистра наук Университета штата Иллинойс в области генетики. Был аспирантом в области неврологии в медицинской школе Ельского университета, а также работал доцентом на кафедре неврологии. Томас Сейфрид отличился во время службы в первой кавалерийской дивизии армии США во время войны во Вьетнаме и был удостоен множества наград и благодарностей. Он получил их от таких разнообразных организаций, как Американское общество нефтехимиков, Национальный институт здоровья, Американское сообщество нейрохимии и группа особого интереса кетогенной диете Американского общества эпилепсии. Доктор Сейфрид ранее занимал пост председателя научно-консультативного комитета Национальной ассоциации по болезни Тея Сакса или семейной амоворотической идиотии наследственного заболевания, возникающего из-за поражения оболочек головного мозга и проявляющегося прогрессирующей умственной отсталостью и выраженными нарушениями моторики у ребенка. и сопутствующих заболеваний и в настоящее время работает в нескольких редакционных советах, в том числе в журналах «Питание и метаболизм», «Нейрохимические исследования», «Журнал исследований липидов» и «АСН Нейро» где он является старшим редактором. Полный список его рецензируемых публикаций можно найти на PubMed. Марк Сисон. Марк Сисон — автор бестселлера «Первобытный след», а также поваренная книга «Первобытного следа». Также он ведет блог о здоровье и фитнесе marksdailyapple.com. Основал компанию «Первобытная кухня», посвященную созданию, изготовлению и распространению здоровых и вкусных продуктов, сделанных из чистых белков, здоровых жиров и без сахара. Роб Вольф Роб Вольф – бывший биохимик-исследователь, автор бестселлера «Нью-Йорк Таймс». Палеорешение – исконное питание человека. Ученик профессора Лорен Кордейн, автора книги «Палеодиета». Роб, с помощью высоко оцененного подкаста iTunes, книг и семинаров изменил жизнь сотен тысяч людей. Роб был редактором-рецензентом в журнале о питании и метаболизме. Является соучредителем журнала о питании и атлетических тренировках «Меню для больших достижений». Совладельцем NorCal Strength and Conditioning одного из 30 лучших спортзалов США по версии журнала Man's Health, а также консультантом программы выносливости командования специальных операций ВМС США. Входит в совет директоров-советников таких журналов, как Special Health Incorporated, Paleo FX и Paleo Magazine. Роб, бывший чемпион штата Калифорния по пауэрлифтингу, 256 килограммов в приседании, 156,5 кг на скамейке, 256 кг в становой тяге и кикбоксер-любитель. Он тренирует атлетов на соревнованиях самого высокого уровня и консультирует олимпийцев и чемпионов мира в ММА, мотокроссе, гребле и триатлоне. Роб проводил семинары по питанию, тренировке силы и спортивной подготовке во множестве организаций, в том числе НАСА, спецподразделениях ВМС, канадской легкой пехоте и корпусе морской пехоты США. Роб живет в Рено, Невада с женой Ники и дочерьми Зои и Саган.